«Ну вот и вы», — сказал наш старый друг Джосс Седли, выходя им навстречу. «Ты опоздал на пять минут, милый Джордж? Что за погодка, а? Чёрт подери, точь в точь начала дождливого сезона в Бенгалии. Но ты увидишь, что моя карета непроницаема для дождя. Ну идёмте, матушка с Эмми в ризнице». Джосс Седли был великолепен. Он раздобрел ещё больше —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 Ответ Эмми, сорвавшийся с ее губок, шел прямо от сердца, но его едва ли кто-нибудь расслышал, кроме капитана Доббина.